В Богрове каждый год производилась охота с истребами за перепёлками, которых все любили кушать и свежих, и солёных. В этот год также были вынуты из гнезда и выкормлены в клетке, называвшейся садком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 Выспавшись после раннего обеда, явится с бодрым и голодным ястребом на руке, с собственной своей собакой на верёвочке, потому что у обоих собаки гонялись за перепёлками, и скажет: "Пора с ударь на охоту". Розпуски уже давно были запряжены, и мы отправлялись в поле. Я не только любил смотреть, как резвый ястреб догоняет свою добычу, а любил всё в охоте. Как собака, почуев след перепёлки, начнёт горячиться, мотать хвостом, фыркать, прижимая нос к самой земле, как по мере того, как она подбирается к птице, горячность её час от часу увеличивается. Как охотник, высоко подняв на правой руке ястреба, А левой рукой, удерживая на сворке горячую собаку, под свиствы, горячась сам, почти бежит за ней. Как вдруг собака, иногда искривляясь набок, загнув нос в сторону, как будто окаменеет на месте. Как охотник кричит запальчиво: пиль-пиль! И наконец толкает собаку ногой. Как, как бог знает откуда, из-под самого носа, шумом и чёканьем вырывается перепёлка, и уже догоняет её с распущенными когтями жадный ястреб и уже догнал, схватил, пронёсся несколько сажен и опускается с добычей в траву или в ниву. На это, пожалуй, всякий посмотрит с удовольствием. Но я также любил смотреть, как охотник, подбежав к ястребу, став на колени и осторожно наклоняясь над ним, обмяв кругом траву и оправив его распущенные крылья, начнёт бережно отнимать у него перепёлку, как потом полакомит ястреба оторванной головой и снова пойдёт за новой добычей.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 Как переменилась матушка после кончины батюшки, говорила моя мать. Она даже ростом стала как будто меньше, ничем от души не занимается, всё ей стало словно чужое. Беспрестанно поминает покойника, даже об сестрице Татьяне Степан не мало заботится. Я ей говорю о том, как бы её пристроить, выдать замуж, а она и слушать не хочет.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 Выбрав свой клочок, девчонка подавала его старой барыне, которая, посмотрев на свет и не видя в пуху волос, клала в лукошечко, стоявшее под линией её. Если же выбрано было не чисто, то возвращала назад и бранила нерадивую девчонку. Глаза у бабушки были мутные и тусклые, она часто дремала за своим делом, а иногда вдруг отталкивала от себя прялку и говорила: "Ну что ж мне за пряжа, пора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 «Этих ягод было много в саду, или лучше сказать, в огороде. Тетушка ходила с нами туда, указав их, и мы вместе с ней набрали целую полоскательную чашку и принесли бабушке». Она как будто обрадовалась и сказав «Знатные ягоды, эки крупные, и какие спелые!» Кушала их с удовольствием. Хотела и нас попочивать, но мы сказали, что без позволения маменьки не смеем. Потом тётушка указала нам, где растут шампиньоны. Это была ямочка или, скорее сказать, лощинка среди двора, возле тётушкиного амбара. Вероятно, тут было прежде какое-нибудь строение, потому что только тут и родились шампиньоны. У бабушки называлось это место Золотой ямкой. Её всякий день поливала водой косая и глухая девка Груша. Также с помощью тётушки мы на ковыряли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 Широкая и длинная тень нашего дома лежала белая, как скатерть, ярко отличаясь от потемневшей и мокрой земли. Тень укорачивалась, косилась и снежной и вскоре исчезал при первом прикосновении солнечных лучей, которые и в исходе сентября ещё сильнее пригревали.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 Я взял с собой ружьё. Живя в городе, я, конечно, не мог получить настоящего понятия, что такое осень в деревне. Всё было новое, всё изумляло и радовало меня. Мы проехали мимо пруда, на грязных и отлогих берегах его ещё виднелись ледяные за крайки. Стадо уток плавало посредине. Я просил отца застрелить уточку, но отец отвечал, что уточки далеко и что никакое ружьё не хватит до них. Мы поднялись на изволок и выехали в поле. Трава поблёкла, потемнела и прилегла к земле. Голые и крутые взлобки гор стали ещё круче и голые. Сурцины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 между которыми очень ловко укладывались снопы в два ряда, укреплённые сверху гнётом и крепко привязанные верёвками спереди и сзади. Всё это растолковал мне отец, говоря, что такой воз не опрокинется и не рассыплется по нашим косогорьям дорогам, что умная лошадь одна без провожатого безопасно привезёт его в гумно. В самом деле,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 Мы спросили, не видали ли тетеревов, отвечали, что на скирдах была тьмать муща, да все разлетелись. Так ружьё и не понадобилось нам. Отец объяснил, что большая часть крестьян работает теперь на гумне, и что мы скоро увидим их работу. А хочешь посмотреть, Серёжа, как бабы молотят дикушу, гречу? Спросил отец. Разумеется, я отвечал, что очень хочу, и мы поехали. Ещё ездили, за слышали мы глухой шум, похожий на топот многих ног, который вскоре заглушился звуками крикливых женских голосов. "Вишарут", сказал смеясь Евсеевич, "ровно наследство делят. Вот оно, бабье это царство". Шум и крик увеличивался по мере нашего приближения и вдруг затих. Евсеевич опять рассмеялся, сказав: А, вы видали сороки.